эпиграф. В 1692 году французский лейтенант по фамилии Нодо дополнил латинский текст сатирикона собственными вставками и опубликовал якобы полный текст романа, сославшись на рукопись, найденную им в Праге. Подделка. Пани Вендулку дважды выбрасывали из окна как ведьму. В 1482 году и в 1998 году, о чем имелись официальные свидетельства. В лето, такое-то от Рождества, на Пражском рынке у городской ратуши была замечена женщина, которая разжигала смуту с полного божьего попущения. Она выбирала качан капусты, Осматривала его со всех сторон, прикидывала, сколько тот весит, и перекладывала на соседнее торговое место, чтобы оттуда, в свою очередь, взять качан такого же веса и переложить далее. Отчего между крестьянами на рынке происходила смута, поскольку каждый считал, что его качан лучше. На вопрос, зачем она это делает, женщина отвечала, перед Богом все равны и кочаны, и кочерышки. На вопрос, кто ей дал право судить людей словно капусту, женщина отвечала презрительным смехом, в связи с чем и была заподозрена как ведьма, схвачена и предъявлена инквизицией для подтверждения. Ей припомнили, что год назад произошло страшное градобитие. На двадцать восемь немецких миль в какую сторону не пойди от Праги. Она отвечала угрозами, что зовут ее Вендулкой, что град — это застывшие капли тумана, что если не свершится чудо и не рассеется туман, то в голове у каждого члена трибунала произойдет градобитие, и уважаемые члены, Будут и чувствовать себя, и выглядеть идиотами, вследствие чего было установлено, что вышеперечисленная Вендулка признала себя виновной в наведении порчи на поля и огороды в радиусе восемнадцать немецких миль, в какую сторону не пойди от Праги. Праведный и компетентный суд под председательством Исидора Коморника, посовещавшись, решил возложить ответственность за оставшиеся десять немецких миль, подвергшихся градобитию на кого-нибудь другого, дабы подчеркнуть свою объективность в данном процессе. Далее подсудимой было предложено выбрать способ установления истины. Вендулка ответила, что дыба лучше всего влияет на воображение, и если уважаемому трибуналу хочется выслушать исповедь ведьмы, то надо ее вздернуть. А если просто поболтать с ней о прегрешениях, то достаточно намотать косу на руку и оттаскать. Суд счел возможным прислушаться к словам Вендулки, и для начала благочестивый Исидор Каморник, перекрестившись, самолично оттаскал подозреваемую загосу, после чего пришел в ясное расположение духа и видел свечение в дальнем конце зала, где происходило заседание трибунала. Страдающий близорукостью Исидор Каморник Обратил внимание на это слишком поздно. Свечение исчезло без должного объяснения, что было расценено как сокрытие важных улик при помощи бесовской силы, а оная виндулка оттаскана за косу еще раз для общей пользы, после чего Исидор Каморник всецело положился на этимолог и стал расследовать дело виндулки, опираясь локтями на эту книгу. Исидор Каморник, подвержена ли ты, женщина, грамоте или заблуждаешься от природы? Виндулка, если что надо растолковать, можете обращаться. «Я понимаю так, что женщина, обученная грамоте, только приумножает свои заблуждения, поскольку смотрит в книгу, а думает о каверзах, и всякую здравую мысль извращает по собственному усмотрению. Если мужчина в своих рассуждениях следует по прямой дороге в ад или в рай...» то женщина все время мечется туда-сюда, туда-сюда. Поэтому прекрати на меня, тяки дьявол, и отвечай на вопросы, кто способствовал твоему образованию. Вендулка, можно сказать, что дядя. Исидор Коморник. Ведьмы частенько называют черта своим родственником. Твой дядя такого же свойства? Нет, он наоборот. «Монах Бедиктинской пустыни», — сказала Вендулка. Исидор Каморник, «Где это дьявольское место?» Вендулка, «На Монте-Кассино, в итальянской провинции Компания». Исидор Каморник, «И как же твой дядя служит Богу? Клирик он или казначей?» Вендулка, «То есть распев... распевает псалмы или подсчитывает церковную выручку?» «Нет, он переписчик. И, может быть, этимолог...» который ты попираешь своей дланью, переписан его рукой. Суд над виндулкой продолжался. «Исидор Коморник, будем надеяться, что дядя твой, прилежный монах и не наделал ошибок».